Немецкий генерал Фридрих Бернгарди заявил о праве Германии господствовать над другими народами, менее жизнестойкими, нежели немецкая нация. При этом, утверждал Бернгарди, Германия имеет историческое право не стесняться ни дипломатическими трактатами, ни учением христианства. В берлинской гостинице «Бристоль» собрались тузы капитала и промышленности Германии, За роскошным столом долго не утихали аплодисменты в честь Круппа фон Болина. «Русская артиллерия», — закончил он свой спич, — «находится еще в периоде формирования, настолько германская и не знает себе равных. Будем помнить слова Наполеона, который сказал о нас, «Пруссия вылупилась из пушечного ядра». В эти дни встретились в Вене два человека. Карл, новый наследник престола Габсбургов, Еще молодой человек, крепко веривший в союз масонов с дьяволами, которого он сам изгонял из спальни жены Циты, и дьявол исчез при ударах грома, оставив после себя запах серы. Карл беседовал с Конрадом фон Гетцендорфом, славным альпинистом, любившим гонять армию по высоким горам. Наследник сказал, — Скоро решится вся эта история с Сербией. — плодородная страна, — причмокнул генерал. — Сербия станет дивным бриллиантом вашей будущей короне А Польша? — спросил наследник престола. — От Польши никак нельзя отказываться. Как не откажемся и от Украины, совместив ее с нашей Галицией. Ну, а греции с ее портом в салониках Греция, — отвечал любитель горных высот, — тоже будет неплохим приобретением, если только в Берлине нам не подгадили. Знаете, какие там заведущие люди. тогда же престарелый ему хобой франц иосиф заявил что целиком полагается на военную мощь германии без которой австрии не совладать с россией а россия непременно вступит за сербию сейчас сказал император русский посол гартвик хозяин в белграде без его совета пажечь ничего не делает десятого июля в белграде Венский посланник, барон Гизль, со сдержанной враждебностью, принимал у себя Николая Генриховича гартвига После ужина Гартвик вернулся домой, слег и умер. Чтобы разом пресечь дурные толки, жена гизли собрала окурки папирос, которые накануне выкурил Гартвик, в гостях у посла и отдала их в лабораторию для химического анализа. Население Белгранда составляло тогда около ста тысяч жителей. А проводить посла России до кладбища тронулись в восемьдесят тысяч, оставив дома стариков и детей. За траурной колесницей шли вдова с дочерью, семья Карагеоргиевичей и Никола Пашич. — Что там с окурками? — спросила он описав. Обычные окурки, каких я могу набрать, где угодно. — Пятнадцатого июля. Беседуя с германским послом графом Пурталесом, Сергей дмитрич Сазонов почти весело сказал. И все-таки, граф, ключи от мирного положения в Европе находятся сейчас не в Петербурге, а именно в Берлине и в марте отворить или затворить двери войны. Впрочем, пока все было спокойно. И Сазонов лишь 18 июля вернулся с дачи. Чиновники встретили его словами. Австрия серьезно ожесточилась на Сербию. Пришлось снова повидаться с Пурталисом. Если ваша союзница Вены желает возмутить мир, ей предстоит считаться со всей Европой. А мы не будем спокойно взирать на унижение сербского народа. Еще раз подтверждаю, что Россия за мир, но мирная политика ее не всегда пассивна.